Глава тридцать шестая. К нам спешит какой-то мужчина в костюме, а за ним семенит девушка в длинном золотом платье и с профессиональным макияжем. Я такое видела только на обучающем видео известного стилиста. Девушка высокая и изящная. Девушка высокая и изящная. Каждое её движение плавное, словно тщательно заученное, отрепетированное. Я мгновенно краснею и начинаю чувствовать себя здесь чужой намерянкой. Этот бал для настоящих принцесс, не для пастушек, приодетых в дорогие вещи. Ведь по сути своей человек навсегда остаётся тем, кем родился. Я родилась, чтобы пасти овец, а не ходить на светские приёмы. Так, наверное, и должно было остаться, но кто-то решил иначе». Мужчины обнимаются, похлопывают друг друга по плечам, а я, подняв взгляд на девушку, сдержанно и смущенно ей улыбаюсь. В глазах незнакомки скользит интерес. Кажется, я её чем-то заинтересовала. «Марина!» — протягивает руку и приветливо улыбается. А глаза всё так же меня изучают. Настороженно, кажется. «Самина!» — жму её руку. и пока мужчины перебрасываются между собой парой слов, неловко переминаюсь ноги на ногу. «Какое красивое у вас имя! Интересное!» «Спасибо. Я мало общалась с людьми из высших слоёв общества. Если только с Ираидой Селивестровной, и о чём болтать с новой знакомой ума не приложу. А ещё мне кажется, что ей не нравлюсь, хотя Марина и не показала этого. Это скорее на уровне ощущений». «Таир, дорогой, я думала, у тебя есть жена». Она вдруг ласково берёт его под руку и, встав на носочки, тянется к его лицу. Он склоняется, касается своей щекой её щеки. Не целует, это лишь жест вежливости. Но мне почему-то становится неприятно. Возможно, причиной тому послужили её слова о жене. «Как бы там ни было, моё настроение испорчено». Ожидания чего-то прекрасного сбежали отсюда так же быстро, как хотелось бы сейчас и мне. А девушка Марина стала моим личным врагом. Не из-за её слов, нет, а потому что я ей не нравлюсь. И кажется, это взаимно. «Моя личная жизнь, как и всегда, касается только меня», – смелой улыбкой, но твёрдо и уверенно произносит Таир. «А это Самина, моя протеже. В будущем будет работать у меня». «Что?» – я ошалела, таращу глаза на ангела, а тот, приобняв меня за талию, незаметно привлекает к себе, будто защищая. И защищать есть от кого. «Вот как? И кем же будет работать Самина?» Марина совсем ненатурально хлопает длинными чёрными ресницами, бросает на меня очередной пытливый взгляд. «Зачем тебе эта информация, красавица? Доложить моей жене?» Таир явно не опасается того, что девушка так и сделает. Кажется, будто его даже забавляет эта ситуация. А я понимаю, наконец, что моя мечта сбылась. Я попала в мир Таира Абаева, как и хотела. Только теперь это не вызывает радости. Лишь тихий ужас током проходит по венам. «Таирчик, не будь такой бякой!» Марина резко переключает тон на дурашливый и смешливый. «По-твоему, я такая стерва?» «Так, ну всё, хватит. Вы сегодня собрались здесь ради меня. Поупражняйтесь в остроумии в следующий раз». Впервые за последние три минуты заговаривает мужчина, которого Марина держит под руку. «Раз Таиры не представил, разрешите мне самому». Он протягивает мне руку, а я в нерешительности застываю. «Кирилл, с моей сестрой ты уже знакома». Он сказал, что мы собрались из-за него. «Получается, это и есть новый мэр?» До сих пор не верю, что всё это происходит со мной. Таир мне кивает, дав тем самым позволение, и я пожимаю руку мужчины. Крепкое телосложение, широкие плечи и взгляд хищника. Он красив, хотя и не такой, как ангел. От него веет опасностью, я чувствую её кожей. Хотя мужчина улыбается и вроде как не излучает неприязни, в отличие от его сестры. «Самина», – произношу севшим от волнения и переживания голосом, прокашливаюсь. «Кирилл – наш новый мэр», – подтверждает мои догадки Таир. «Кстати, самый молодой мэр за всю историю города». «Чего бы я добился без поддержки своих друзей?» Загадочно улыбается тот и широким жестом приглашает нас внутрь дома. «Давайте выпьем лучше, а? А то сейчас все гости соберутся, об отдыхе смогу только мечтать». Вечер полон новых знакомств, которые мне кажутся чем-то непостижимым, нереальным. Я узнаю людей, которых видела на сайтах новостей. Политики, актеры, певцы, общественные деятели. Узнаю, конечно, не всех, а лишь тех, кто примелькался или у кого слишком запоминающееся лицо. Иногда мне их представляет Таира, а иногда и они сами». «Я, конечно, не обольщаюсь. Понимаю, что значу для этих людей не больше, чем тот официант, что подносит им напитки. Просто я пришла сюда с Таиром, и их одолевает любопытство». Журналистов, как ни странно, в доме нет. Но это мало успокаивает, потому что все те люди, которые здесь собрались, хорошо знают Таира и его семью. Кроме Марины, правда, о жене больше никто не заикался». Но мне хватило и раза, чтобы понять, этот мир мне чужой, и люди эти чужие. Я не их полёта птица, и меня здесь никогда не примут за свою. Спустя несколько часов, когда перед публикой начали петь певцы, Таира, наконец, распрощался со своими знакомыми и друзьями, взял меня, уставшую и измученную под руку. «Ну всё, хватит на сегодня. Поехали». «Домой?» – с надеждой спросила я. На что он остановился и заглянул мне в глаза. «А ты хочешь домой?» «Ну, да, наверное». «Очень ноги болят». Жалобно проскулила я и покраснела. «Я, пожалуй, здесь единственная такая, неправильная». Но и храбрица перед ангелом не хотелось. Ей, правда, ужасно устала. «Ничего, сейчас будет полегче. Пойдём». По пути всем, кто нам встречался, Таир вывел меня на улицу, миновал многочисленную толпу охраны и, подхватив на руки, быстро пошел в направлении парковки, где нас ожидал водитель. «Ой!» — только и смогла пискнуть я, на что он бесшумно засмеялся. «Ты умница!» «Хорошо держалась, а если учесть, что это твой первый выход в свет, то и вовсе...» «И все забылось...» «Заинтересованный взгляд Марины, ее слова, жена Таира, снобы, что награждали меня снисходительными взглядами, кислое шампанское, которое так хвалили гости за его высокую цену, и даже проклятые туфли, что стерли мне ноги до мяса. Все забылось, потому что с ним, на его руках, его обнимаю, и нет больше никого и ничего, только он, только мы». «В салоне автомобиля он снимает с моих истерзанных ног туфли. Сам же располагается на заднем сидении и привлекает за плечи меня. Такая забота. Я никогда не видела ничего подобного дома. Мой отец никогда не опекал мать, и я даже не представляла, что подобное возможно у наших мужчин. Прижимаюсь щекой к его пиджаку, пахнущему приятным парфюмом, и закрываю глаза». «Около получаса едем в тишине, а потом подпрыгиваем, влетев в яму, и я, встрепенувшись, бросая взгляд в окно». «Мы не домой едем», — ставлю его в известность, когда машина сворачивает куда-то не туда. «Я всегда очень хорошо ориентировалась на местности и в этот раз не ошиблась». «Не домой», — качает головой Таир, глядя на меня из-под полуопущенных ресниц. Его голова покоится на удобной спинке сидения, и всё внимание обращено на меня. «А куда?» «Ко мне». «Куда к тебе?» Вопрос остаётся актуальным даже спустя пару минут молчания, и я очень хочу узнать на него ответ. Но Таир не торопится объясняться со мной, а машина плавно тормозит у большой высотки. «Мы в центре города, если не ошибаюсь». «Приехали, выходи». Он вылезает первым. подаёт мне руку, и когда сжимает её, я уже не особо задумываюсь, куда меня ведут. «Наверное, это плохо, вот так доверять мужчине». «Но кому же тогда доверять, если не ему? А если и он станет мне чужим, тогда я останусь совсем одна». В тишине мы поднимаемся на лифте, и я отчитываю 17 этажей. «Высоко. И немного страшно. Я знаю, что Таира не сделает мне ничего плохого». но боюсь того, что меня ждёт на этом семнадцатом этаже. «Пойдём». Он ведёт меня за собой, сжимая руку своей сильной ладонью. «А я думаю, что это нехорошо идти на ночь к нему домой». «Подожди». Упираюсь, вынуждая его остановиться, и ловлю на себе озадаченный взгляд Таира. «А там ведь твоя жена». Он склоняет голову вниз, смотрит на меня с непонятной усмешкой. «Здесь её нет и быть не может. Это только моя квартира. Пойдём». Снова тянет меня за собой, и я растерянно топаю по пятам. Открывается дверь, я вхожу в просторное жилище. Дверь закрывается, и я останавливаюсь у порога. Дальше не могу, боюсь до ужаса. Причём сама не знаю, чего именно. «Я хочу домой». Вылетает из моих уст, прежде чем он успевает сделать шаг дальше. «Твой дом, Самина, там, где я скажу. И так будет всегда. Проходи».